— Вас понял, — послышался ответ. — Вас понял. Разведчик-2, продолжайте наблюдение. Но особенно не переоценивайте своего открытия. Известны несколько видов рыб, которые считают даже до 15 Но это им так не пройдет, — сказал тогда Грубин. Выскочил, как ищи из окно, во двор со второго этажа, отобрал у Далого фонарь и начал очень быстро перемещаться по двору, держа фонарь огоньком вверх. Он так быстро бегал, что на фоне «Черной земли» возникли очертания и известные теоремы Пифагора. Когда Грубин уморился отбегать беготни и остановился, в приемнике снова раздались два голоса. «Докладывает разведчик-2!» «Центр, слушай, может быть, мне показалось, но другой абориген бегал по двору того же дома и с помощью фонарика пытался показать мне общее начертание известной теоремы штаны приудоникса». пифагоровой Пифагоровый!», пифагоровый" — сказал Строголожкин. «Прекратите наблюдение за ничтожным объектом», — сказал голос Центра. Уровень цивилизации измеряется не отдельными попытками научиться считать или даже читать, а и общими достижениями. Разведчик один, сообщите мне, каковы результаты изомеров у края их муравьиного скопления. — Я потрясен, — раздался голос первого разведчика. — Они выбрасывают грязь в водоемы и воздух, которым дышат, причем не только сами дышат, но и заставляют дышать окружающих слышьте разведчик разведчик-2, они буквально ходят под себя. Вам понятно это грубоватое выражение?» Ложкин протянул руку и хлопнул ладонью по кнопкам. Разговор инопланетных исследователей прервался. «Хватит!» — сказал Ложкин. «Это не нас слушать!» «Погодите!» Минс включил систему вновь. Вернулись Грубин с удаловым. «Как результаты?» — спросил Грубин. «Они теорему угадали?» «Они Пифагора Преудониксом зовут», — сказал Ложкин. «Нечего нам с ними разговаривать». «Неужели связь налажена?» — обрадовался Удалов. «Боюсь, что наоборот», — сказал Минц. «Они не хотят признавать нас разумными». «За что же?» «Их не убеждает, что мы знаем теоремы. Они считают, что мы грязно живем». «Лев Христофорович», — взмолился Удалов, — «Нельзя ли машину, наоборот, переставить, чтоб мы им сказали?» «Постараюсь», — сказал профессор, — начал щелкать кнопками. «Вот можете, Корнелий Иванович, обращаться с братьями по разуму, сколько вам хочется». Удалов взял микрофон, прокашлялся и сказал. «Вы меня слышите, братья по разуму? Кто вышел на связь? Кто вышел на связь без разрешения?» рявкнул ответ-центр к вам обращаются представители земной цивилизации цивилизация которую вы сейчас увидели собственными глазами и величие которые вы не смогли осознать хорошо излагает сказал ложкин ты не стесняйся выйдите из эфира вы мешаете нормальной работе ответил центр мы не вступаем в переговоры с аборигенами — Мы не аборигены, — сказал Удалов. — Мы можем похвастаться большими успехами в науке, в сельском хозяйстве, а также в искусстве и литературе. — Я его взял на луч, — сказал другой голос, принадлежавший одному из разведчиков. — Это тот самый, который умеет 2 и два складывать. Я его узнал. — Правильно, — согласился Удалов. — Я умею не только считать, писать, как вы высказались в своих разговорах. Я умею также многое другое. — С ума сойти! — возмутился Центр. — Мы теряем время, а он занимает эфир. — Да присмотритесь же к нам! — закричал в отчаянии Удалов. — Нам обидно, что вы нас не признаете. Мы достойны дружбы и товарищества. — Придется улетать, — сказал Центр. Разведчиков прошел вернуться на корабль. Никогда не думал, что аборигены мог быть настолько назойливые и бестактны. — Так вы что ж не хотите? — угрожающе спросил Ложкин, отобрав в соседа микрофон. — Мы ничего не хотим, — сказал Центр. — Оставьте нас в покое. Мы прилетаем к планете, открываем ее. — Да не надо нас открывать, — сказал Ложкин. — Мы уж давно открыты. — Мы открываем, — настаивал Центр. «Разочаровываемся низким уровнем культуры и технологий».